Африканский блицкрик Муссолини не удался в принципе. Вернее, никто из его военных руководителей и не рассчитывал на успех в боевых действиях против англичан. Посему в начале октября 1940-го итальянский Дучи принял решение учинить войну с противником, который был бы заведомо слабее его армии. И почему-то решил, что на должность такого противника идеально подходили греки. Вернее, сначала это были югославы. Против них итальянцы единственный раз за всю войну даже развернули заблаговременно три армии, 37 дивизий, и довели цели и задачи предстоящей войны до командиров всех степеней. Но потом Муссолини передумал: Югославия все же больше Греции, поэтому пусть врагом будет государство поменьше. Это было худшее решение из всех возможных. Греция 13 апреля 1939 года получила военные гарантии от Великобритании и могла рассчитывать на помощь англичан в этом конфликте. То есть, теоретически британцы могли бы создать сухопутный фронт с государством оси в Европе. Плюс к этому, с аэродрома в Салоник английские бомбардировщики могли легко достигать нефтяных полей Плаэшти и в течение нескольких дней свести добычу на единственных доступных для Германии месторождениях до нуля, со всеми вытекающими отсюда печальными последствиями. Несмотря на возможность столь грозных последствий такого решения, 28 октября 1940 года Муссолини начинает войну с Грецией.